Мамба все рассказал майору, но даже не задумываясь каким-то инстинктом самосохранения, пропустил историю с немецким офицером-абхазцем. Позже, уже после войны, вспоминая встречу с майором, он удивлялся своей необдуманной заранее прозорливости. Эта история могла сломать ему всю карьеру. Тут были возможны два варианта обвинения. Или они стали бы добиваться от него, какую подлую услугу он оказал немецкому офицеру, что тот его отправил отъедаться на кухню, или еще хуже – заподозрили бы, что офицер его родственник. И тогда пришлось бы плохо не только ему, но, конечно, перетряхнули бы и всех его родственников. Представить, что офицер-абхазец, услышав от пленного доходяги родной язык, на миг поддался голосу крови и пожалел его, они не могли и не хотели.